Глава двенадцатая Двери храма распахнулись. Вышедший на палящее солнце Джакал воздел руки к небу и, что-то прошептав, опустил ладони к земле. Плиты мостовой задрожали, разъезжаясь. Тряска усилилась. Мир накрыл гул. Над пошатнулась. Пришлось подхватить некромантку под локоть. По всей площади игроки падали не в силах устоять на ногах. Земляной вал поднялся на несколько метров и, осыпавшись комьями грязи, обнажил спрятанный в глубине антрацитовый обелиск высотой метров в шесть. Острые грани заиграли на солнце. Черный обелиск. Точка возрождения. Желаете установить временную привязку? Да? Нет? Не знаю, чем не по душе Сарду Ренессанс, но мне он однозначно нравится. Если теперь все НПС смогут вносить такой вклад в общее дело, империи точно конец. «Привязываемся все!» — распорядился я, когда гул и дрожь прекратились. И пока армия подходила по десятку к обелиску, я же направился к Джакалу. Служитель застыл изваянием на крыльце и под слеповато щурясь кивнул мне. «Спасибо за помощь, младший жрец», — сухо проговорил он. Я вижу, число твоих последователей растет. Это хорошо. Не могу не согласиться, — кивнул я. Но у меня есть пара вопросов. Что они мне дадут, когда соберу нужное количество? Клирик пожал плечами. Войди в храм и обратись к покровителю. Это не в моих силах решать, что ты получишь за свои успехи. Спасибо за обелиск, — кивнул я, уже обступая Лича. Время пришло. «Я выполнил предначертанное», — отозвался Джакал. «Скоро нам понадобятся все силы, что сможем собрать». «Впереди тяжелые времена, некромант». «Предначертанное?» Обернувшись ко мне, служитель достал из широкого рукава потрёпанную книжку с черной обложкой и золотым шипом. «Пролей каплю крови, некромант, и тайны грядущего тебе откроются». Служитель Джакал выдал вам задание. Знакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Я принял книжку и, решив не откладывать, уколол палец ошиб. Резкая боль пронзила руку. Холодная волна пробежала до плеча. В глазах вспыхнуло белым. Мир залило ярким, выжигающим глаза светом, а в следующее мгновение я завис в светлом нигде. Ни верха, ни низа. Словно вновь попал в самое начало, к Марку. Вот только на этот раз вместо программы приветствия меня встретил совершенно другой человек. Длинные спутанные седые волосы, сухое лицо мужчины лет сорока, ярко-голубые глаза и тонкие губы. Черный балахон так и не изменился с нашей последней встречи. «Ну, здравствуй, некромант», — усмехнулся Галат. «Давно не виделись?» «Да, давненько», — усмехнулся я, разводя руками как самочувствие. Безумный маг обозначил губами улыбку и опустился на возникшее под ногами кресло. Жестом предложив мне точно такое же напротив, Галла сверкнул глазами. «Ты здесь, чтобы услышать пророчество, не так ли?» Я кивнул, опускаясь в мягкое кресло. «Удобно ничего не скажешь. Приятный черный бархат под пальцами, подлокотники достаточной ширины» но безумный маг, рассказывай», — напомнил я, не спуская глаз с замершего голода «Начнем с того, что ты знаешь, некромант. Я уже рассказал тебе о приходе бездны. Припоминаю, Галлад, припоминаю. Вот только ты ошибся. Я упер локти в колени и наклонился к магу. Ты не единственный выживший из экспедиции. Мне попались и другие». Он вскинул брови. «Вот как?» «Кто же?» «Захария, например?» Глаза галуты сверкнули тьмой, лицо заострилось. Сжав кулаки, маг подложил их под подбородок и, внимательно глядя на меня, погладил золотой перстень с изумрудом на безуменном пальце. Странно, только что на нем никаких украшений не было. Опять заскриптованный сценарий. «Когда ж это кончится?» «Ну вот кто тянул меня за язык? Мог же промолчать!» «И ты, разумеется, убил его, скорее вопросительно, чем утверждая. А дневник? Что стало с записями Захарии, некромант?» Я пожал плечами. «Он до сих пор у меня галот», — похлопал я себя по поясу. «Честно говоря, руки не доходили разобраться». Мне, знаешь ли, последнее время постоянно что-то происходит в жизни. Вот сейчас, например, нужно отбить карнат у его императорского высочества, принца таракула Так что можно ближе к теме?» Мэг кивнул и, встав на ноги, хромая, зашагал из стороны в сторону. «Я не верю, что тебе удалось», — прошептал он. «Ты представляешь, что будет, когда все пантеоны сгинут?» Я пожал плечами. «Монотеизм?» «Я думал, ты стал умнее с нашей прошлой встречи». «Нет. Крах пантеонов, крах богов — это конец всего. Мир замрет, жители погибнут». Я усмехнулся. <связательно> «Забавно. Я знаю архижреца, который утверждает прямо противоположное» крым и того ты уже мертв Галат. — какое тебе это дело до наверхкома поднял бровь ты первый принёс гибель в мир притащил чертов кинжал это ты натворил столько что до сих пор не расхлебали потомки мне продолжать безумный маг расхохотался ты так ничего и не понял некромант! он раскинул руки в стороны и белый свет вокруг сменился непроглядной чернотой. «Тогда смотри, некромант! Смотри и не говори потом, что я вас всех не предупреждал!» Под ногами появился мир. Словно мы летим на огромной высоте и смотрим в иллюминатор. Земля медленно приближалась. Сплошная темень сменилась зеленью лесов, квадратами полей, прорезались голубые реки, Пару раз мелькнуло облако, а затем мы оба оказались на центральной площади Тарасы. Вскочив с кресла, я прижался спиной к стене. Улицы были завалены трупами. Пара голодных зомби растаскивала на части маленькую девочку в светлом платье. Из-за угла на них пялился похожий на паука демон. из подворотни вышел мужчина в униформе империи. Под ногами мужчины пискнули крысы, разбегаясь прочь с дороги. Поддав замешкавшуюся носком сапога, имперец скривился и, достав из-за пояса револьвер, наставил на неопрощающих на пришельца внимания зомби. Грохнул выстрел. Один из оживших мертвецов разбрызгал гнилую жижу мозга, окропив и без того перепачканное платье девочки. Второй мертвец повернул гнилушке глаз на мужчину, вытянул руку, что-то прохрипел и демон, оказавшийся за спиной мертвеца, пронзил его лапой насквозь. Мужчина завис на поднятый в воздух конечности. Рука на револьвере сжалась. Глаза имперца завела чернота. Не осталось и намека на зрачок. Только бездна. Опустив жертву на землю, демон снова отступил в черноту, а имперец побрел прочь, на ходу поднимая револьвер. Меня понесло за ним, словно наблюдал за фильмом. Несколько коротких улочек... И вот имперец выходит к высокой баррикаде. Его кто-то окликнул. Мужчина отозвался. Распахнулась калитка. Зараженный бездной вошел и, вскинув револьвер, выстрелил. Голову стража разнесло, а пришелец столкнул ворота. Со всех сторон к нему хлынули отвратительные твари. Сбив с ног зараженного, ворвались в район выживших. Три минуты. Ровно столько понадобилось тварям бездны, чтобы расправиться с уцелевшими жителями. Не помогли ни ружья. Не маги. Демоны падали замертво, но их было слишком много. Волна за волной захлёстывали они районы, погребая под собой всё. Я закрыл глаза, чтобы не смотреть, как людей разрывают в клочья. Не видеть, как детей жрут на глазах родителей. «Смотри, некромант», — прошептал мне на ухо Галат. «Вот что будет, если падут пантеоны». Камера снова сместилась в район. Зашел чеканья шаг, одетый в белый китель, принц Таракул. если в первый раз он показался собственной противоположностью, теперь лицо его императорского величества отражало безумие. Испещенное шрамами лицо, искривленные в мерзкой ухмылке губы, но больше всего приковывали глаза. Залитые бездной глаза. Видение растворилось. Мы снова в креслах посреди белой комнаты. Я моргнул несколько раз, избавляясь от видения. Нет, мне было не противно, не страшно. Я сам ковырялся в детских трупах. Сам не единожды проливал кровь. Да и что будет с жителем Наверхомы? Это всего лишь НПС. Всего лишь строчки кода. Пустота, за которой нет ничего. но ведь и я «Такой же!» «А при здесь Захария?» Галот усмехнулся. «Дневники Захарии раскрывают способ открыть ворота в бездну, некромант. Никаких алтарей, никаких артефактов. Прямой портал прямо в рассадник самого отвратительного, что только было создано демиургами. «Но дневник у меня!» Я снова положил руку на пояс. Это часть, некромант. Всего Захария успел написать пять томов. Каждый из них содержит ключ к открытию врат. Пять книг, пять малых врат. Это твое пророчество. Принц Таракул получит ключ к бездне? Именно. Потому что не будет никого, кто встанет против. Но зачем тогда зов бездны галот? Маг улыбнулся. «Великая магия требует великих жертв. Что значит моя жизнь, жизнь убитых мною детей, если в конечном итоге все кончится так, как я тебе показал? Это бред какой-то. Ты же сам говорил, клинок управлял тобой!» Галлет кивнул. В его руке возник бокал с вином. «А что было бы, расскажи я тебе правду» что пошел я в экспедицию по велению богов, что на самом деле добровольно стал жертвой для кинжала, чтобы выиграть для всего мира так необходимое время. Если бы мы не навязали бездне игру за алтари, она пришла бы сама, когда никто не был готов. Посмотри, некромант, ты не только стал жрецом благодаря мне, но и привел в действие воистину невероятные силы. «Ты можешь перестать говорить загадками!» Я начинал закипать. «Опять меня ведут неизвестно куда, неизвестно зачем и неизвестно кто!» «Я только-только почувствовал свободу! Сам решал свою судьбу! Да, черт возьми!» «Пусть и не все мои решения были идеальны, но они были моими!» «Если ты не успеешь собрать все пять дневников, некромант...» — отхлебнул Маквина. «Если хоть один...» попадет в руки принца, наверком проиграет. «Я должен в одиночку расхлебывать все это дерьмо!» Галут улыбнулся. «Почему же в одиночку, некромант? Теперь у тебя есть целый пантеон. Разве не так?» Снова вспыхнул белый свет. Я закрыл глаза рукой и тут же оказался на кольце храма. Нат и Джакал все так же стояли рядом. Встроенные в компас часы показали, что я только что уколол себя шипом. Безумный маг выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню дневник. Служитель кивнул мне. «Теперь ты знаешь предначертанное, младший жрец. Так войди же и задай своему покровителю правильные вопросы». Он указал на двери в храм. «Спасибо, Джакал», — кивнул я. «Все в порядке?» — глаза над пробежались по моему лицу. «Ты как-то странно побледнял. Ты как-то странно побледнял». Я кивнул и, продолжая сжимать врученную лечом княженцию, толкнул створки ворот. Холодный полумрак набросился со всех сторон, мгновенно выпивая злость и накопившуюся за забой усталость. Меня распирало бешенство. Гнев тек по венам, горяча голову и заставляя вскипать кровь. Мной снова играют. И кто? Те, кому я сам выбрал служить. течью волю я выполняю, ради чьего одобрения стараюсь. Они стояли у алтарей. Все четверо богов смерти взирали на меня с вызовом, словно я сейчас обвиню их во всех грехах и, размахивая милосердием, обезглавлю свое же начальство. «Мы тебя слушаем», — сидящая на алтаре, как на троне Эришки Галь, качнула ногой, наброшенной на ногу. Я бросил книгу к ногам Мора. У мертвей даже глазом не повел, зато Калер смеялась. Этой богине действительно смешно. Энобис бесравнодушно скрестил руки на груди удерживая серпы, как на рисунках египтян. «Пора давать ответы, господа», — кивнул я, смотря в лицо повелительницы пантеона. «И на этот раз... правдивые...» Иришка Галь одобрительно кивнула. «У тебя есть чем заняться, Макс. И пока ты не обезопасишь наш город, даже не думай, что мы скажем тебе что-нибудь новое». «Опять одни загадки...» никаких загадок мор указал мне на пустые песочные часы освободи город мы будем ждать скрипя зубами я наблюдал как четверка богов растворилась в воздухе черт с вами будет вам отбитый город рейд готовимся к бою сегодня будет жаркий день.